А не удалившись, сказали царевне, черпая воду из речки, отмыл Одиссей Богоравный с тела всю грязь, у него покрывавшую плечи и спину, из головы своей счистил насевшую пену морскую. После того, как он вымылся весь и намазался маслом, также и платье надел, что дала незамужняя дева, сделала дочь Агиоха Звеса, Паллада Афина, выше его и полнее на вид, с головы же спустила кудри густые цветам гиацинта, подобные видом, Как серебро по золотой блестящую кроет искусный мастер, который обучен гефестами девой Афиной, всякому роду искусств и прелестные делает вещи, прелестью так и Афина всего Одиссея покрыла. В сторону он отошел и сел на песок перед морем, весь красотой светясь. В изумлении дева глядела, и густо косым служанкам с такой обратилась речь. Вот что подруги мои белорукие, я сообщу вам: Не против воли богов, олимпом, владеющих светлым, муж этот здесь очутился среди богоподобных фиаков. Мне показался сперва незначительным он человеком. Вижу теперь, что похож на богов он, владеющих небом. Если б такого, как он, получить мне супруга, который здесь бы у нас обитал и охотно у нас бы остался, дайте, однако, подруге поесть и попить чужеземцу». Так сказала. Охотно приказу они подчинились. Пред Одиссеем еду и питье поставили тотчас. Жадно взялся за питье и еду, Одиссей многостойкий. Очень давно ничего уже не ел, ничего и не пил он. Новая мысль между тем белорукой пришла навсекая, выгладив, что постирала, в повозку белье уложила. Крепкокопытных впрягла в нее мулов, сама в нее встала, и ободрить Одиссей, стараясь, к нему обратился. «Встань, чужеземец, и в город иди. Тебя провожу я к дому отца Алкиноя Разумного. Там ты увидишь, думаю, я наилучших, знатнейших людей из фиаков. Вот как теперь поступи, мне не кажешься ты неразумным. Время, пока проезжать через поля и через небо мы будем». «Все это время за молами, вслед за служанками вместе. Быстро иди. А дорогу сама я указывать буду в город, когда мы придем». Высокой стеной обнесен он с той и с другой стороны, превосходная гавань. Но сужен городу вход кораблями двух хвостами справа и слева. Берег ими уставлен, и каждый из них под навесом, В круг Посейдонова храма прекрасного там у них площадь, вкопаны в землю на ней для сидения огромные камни, запасены там для черных судов всевозможные снасти, и паруса, и канаты, и гладко скобленные весла. Ибо фиакам нужны ни колчаны, ни крепкие луки. Надобно им корабли равнобокие, весла и мачты. Радуясь им, испытует они гладь моря седого. Только враждебный, хочу избежать я, чтоб в спину насмешки мне не пустил кто-нибудь. Наглецов у нас много в народе. Кто-нибудь скажет из худших, меня повстречавший с тобою, что там за странник большой и красивый идет с навсекаей? Где его дева нашла? Не будет ли он ей супругом? «Кто он? Морской льбурию к нам занесенный из дальних стран человек? Ведь вблизи от себя мы не знаем народов. Или же Бог к ней, какой по молитвам ее неотступным, с неба спустился и будет теперь обладать ею вечно? Лучше бы, уехав отсюда, она себе мужа сыскала в странах других». Оскорбляет жестоко она здесь фиаков, многих из знатных, желавших ее получить себе в жены. Так они скажут. Большим для меня это будет позором. В негодование я бы пришла, поступив так другая, если имея мать и отца, без согласия их стала в брак, не вступивший открытый, иметь обращение с мужчиной. «Быстро слово мое, чужоземец, исполни, Чтоб скоро мог тебе дать мой отец Возможность домой воротиться. Встретишь ты близко к дороге Священную рощу Афины и стополей. В ней источник струится, Вокруг же лужайка. Тому отца моего участок И сад плодоносный, пышный. От города он на крик отстоит человек». Проще это останься и жди там все время, покуда в город прибыть мы успеем, и в дом воротится отцовский. Только дождись, чтоб достигли мы дома царя Алкиноя. В город Фиаков отправься тогда и расспрашивай встречных, как тебе к дому пройти Алкиноя, высокого сердца».